Среди прочего этой ночью она сказала Саньку, что насчет м ё б и л с а это полная фигня. На самом деле все совсем не так происходит. А как? Замирая сердцем, спросил Санек. Знаешь, это так трудно объяснить. Еле внятно пропромотала Лила, и тут Санек похолодел. Ему показалось, что вот сейчас она уж точно исчезнет. Но нет, удержалась. И уже другим тоном добавила. Ну, в общем, сам увидишь. А напоследок сказала другое. Смешно это все-таки, Санька. Хотел со мной на Вологодчину ехать, камень со следом ангела искать. Разве не знаешь, что след ангела совсем не там искать нужно? А где же? – спросил он. Его вдруг неудержимо потянуло в сон. Да в душе, дурачок. В своей душе, в других душах. Ладно. Тебе этого все равно не понять. Спи. Она ласково дотронулась кончиками пальцев до его в е к и он, повинуясь этому прикосновению, закрыл глаза. А когда открыл их, в комнате было уже светло, и Лила не было. Только с о с н о в а я ветка, принесенная им с кладбища, стояла в стакане с водой, и с а н я н а п р о ч ь не помнил, когда ее поставил.